Глава 89. Австралийская мифология В мифах австралийских аборигенов говорится о Нумбакуле, вечно сущем, появившемся на свет из ничего. Нумбакула — это явившаяся ниоткуда сущность, внезапно появившаяся на голой земле. Он отправился на север, на его пути рождались горы, реки, растения и животные. По дороге он сеял вокруг себя духов-младенцев, которые были бессмертными душами, рождавшимися из его тела. В одной пещере он выбил на камнях священные знаки тьюрунга, обладавшие способностью испускать энергию. Первопредок людей родился от союза одного тьюрунги с духом-младенцем. Также родились и другие предки, которые занялись воспитанием первых людей. Однажды Нумбакула поставил посреди пустыни столб, Он обмазал его своей кровью и стал взбираться на небо, поманив за собой первопредка. Но от крови столб стал слишком скользким, и первопредок свалился на землю. Но Мбакулла один взобрался на небо и утянул за собой столб, и никто его больше не видел. Люди поняли, что бессмертие от них навсегда ускользнуло священный столб с толосью, вокруг которой вращается этот мир, созданный Мбакуллой. Отрывок из работы Франсиса Разарбака «Это неизвестная смерть».